«Линус?» Линус проверил время на телефоне. 19.55. Ни он, ни мать не были одеты по погоде, только в худи из толстой ткани. Оно не особо защищало от ветра, который гулял в поле и ударялся о разрисованные стены зигзала. Убрав руки в карманы, они прыгали на месте. Раньше этим вечером Линус сделал уборку в квартире Кассандры и нашел пакетик с 15 украденными граммами. Пятнадцати из двадцати. Неудивительно, что клиенты так отреагировали. Линус рассказал мате что фасовкой занималась Кассандра, ее так накрыла от стыда за содеянное, что она покончила с собой. Рассказал о записке, что это ее выбор, что мир сплошное дерьмо и так далее. Казалось, Матти по барабану, и это, мягко говоря, разозлило Линуса. Ведь Матти, сам того не зная, толкал плохой товар, и Линус взял на себя ответственность, чтобы разрешить ситуацию максимально гадким способом. Глядя на безразличную рожу Матти, Линусу захотелось дать товарищу по медвежьему братству в табло. Он хотя бы явился через пять минут после того, как Линус отправил ему лишь одно слово — «зигзал». В сарае все до одного знали это здание, которое все еще украшали несколько нацистских рисунков, появившихся после того, как смыли главный экспонат. Дверь в подсобку была открыта. И вместе они расчистили место среди хлама и решили временно спрятать товар в покрывшемся плесенью гимнастического коня, который стоял в углу, похожий на полудохлого пони. Потом надо будет раздать товар новым фасовщикам. Линус снова посмотрел на часы. Девятнадцать пятьдесят семь. — Стрёмно? — спросил матти Не, — ответил Линус. — Я прям как ты, мне просто на всё насрать. — это о чём? Я же здесь, разве нет? Конечно, но ты весь в своих мыслях. Ну, типа, самое крупное дело в истории, а ты только даже не знаю Может, мне поднадоел твой стиль?» Диалог прервал звук автомобильного мотора. От странной улицы парадисвейген приближались два конуса света и отбрасывали увеличенные тени Линуса и Матти на стену зигзала. ринус сжал недавно купольную плечевую кобуру в которой лежал пистолет. Он тренировался одним движением выхватывать его и спускать с предохранителя. На случай, если вдруг это понадобится. Не нужно смотреть кучу фильмов и сериалов, чтобы знать. Момент передачи товар критичен. Вопрос доверия. Линус понятия не имел, кто сейчас сидит в небольшом фургоне с надписью «Цветы флоры». Доверие ноль. Отсюда пистолет. Линус махнул, чтобы фургон подъехал ближе. Он затормозил в трех метрах от Линуса, и парень за 30 похожий на обычного работника склада, высунул голову в боковое окно. «Доставка», — сказал он. «Как тебя зовут?» «Линус, можешь подъехать задом к этой двери». Парень кивнул, втянул голову обратно и начал разворачивать машину. Вид у него был неопасный Если только в фургоне не сидит банда братков, проблем быть не должно. «Да и откуда им взяться?» «Ниоткуда. Просто паранойя насчет того, что может пойти не так». Линус посмотрел на мать который немного взбодрился, когда товар приехал минуту в минуту. «Начинается, да?» — сказал Линус. Да, ответил Мати, начинается. Пока парень сдавал к двери в подсобку, у Линуса звякнул телефон. Он посмотрел на экран и увидел, что сообщение пришло от дяди. Беги, Линус, бги. Парень остановился в двух метрах от двери, и выпрыгнул с фургона. Линус убрал телефон в карман. Неужели у дяди каким-то образом узнал, чем он занят? Эта проблема придется отложить, поскольку парень начал открывать задние двери фургона. Ничего сделать нельзя. Линус держал правую руку наготове, на всякий случай, на всякий случай. Но в фургоне лежали только две большие коробки, обернутые пленкой. Парень показал на них и сказал. «Весят до хрена, вам придется мне помочь». У Линуса снова звякнул телефон, но он проигнорировал это и запрыгнул в фургон. Общими усилиями они с Матти помогли парню вынести две 50-килограммовые коробки и положить их на землю между фургоном и залом. «Окей». — сказал парень, отряхивая руки. — Пожалуй, это... Он замолчал и, открыв рот, посмотрел на сарай. Линус обернулся и увидел, что разворачивается катастрофический сценарий, который он даже не рассматривал. Широким полукругом на них надвигалась полиция. Семь-восемь человек в полном обмундировании с поднятыми автоматами подходили все ближе, и Линус услышал крик. — Покажите руки и лягте на землю! Он снова обернулся. Вдоль края залы с угла тоже шли легавы, их было еще больше, всего по меньшей мере пятнадцать человек. Все возможные пути к бегству были отрезаны. «Беги, Линус, бги!» Дядя Томми все знал. Почему он прислал сообщение, когда было уже слишком поздно? В голове бомбы взорвалось разочарование. Рука скользнула под куртку и обхватила пистолет.